Планы тренировок на различные дистанции. Все планы, которые вы найдете в этой книге, согласованы с тренером. Я сам занимался по этим планам, рекомендовал их своим друзьям, и практически все достигали желаемого времени на дистанциях. План на 10 километров. 10 километров — шикарная дистанция, которой под силу даже ребенка. Если вы в себе очень сомневаетесь, для вас эта дистанция окажется огромной, но, я вас уверяю, вы ее легко пробежите. Достаточно выполнять план настойчиво и, желательно, не пропуская тренировки. Если это будет ваш первый забег, вы запомните его на всю жизнь, и он точно не будет последним. Часто с этой дистанции начинается путь марафонца. Потом, когда вы начнете бегать более длительные дистанции, на вашем лице будет ухмылка, потому что вам будет смешно, что когда-то эта дистанция вам казалась жутко длинной. Подготовка к десяти километрам. Несколько мотивирующих фактов, которые я видел в своих детях. Первое. Четырехлетний ребенок может пробежать в резиновых сапогах километр с улыбкой на лице и не реагировать на просьбу остановиться. Второе. Восьмилетний ребенок может пробежать впервые 10 километров в легком темпе, и он будет половину дистанции прыгать от удовольствия, а вторую половину угрюмо молчать, следуя за отцом. Третье. Трехлетний ребенок способен пробежать не менее 300 метров, ни разу не остановившись. Эй, а тебе сколько лет, если у тебя возникает вопрос, а смогу ли я? СБУ. Специально беговые упражнения. Формируют правильную технику бега, укрепляют опорно-связочный аппарат и тренируют ваши мышцы. В день тренировки пробегите 10 минут легкого бега, выполните серию из этих упражнений и после этого пробегите еще 10 минут легкого бега. Бег на прямых ногах. Бег за хлестом голени назад. Бег с высоким подниманием бедра. Олений бег. Выталкивание. Бег приставным шагом. Перекат из пятки на носок. Прыжки на одной ноге. Если вы никогда не делали специально беговые упражнения, то рекомендую посмотреть ролики на Ютубе, набрав в поиске СБУ бегуна. Там наглядно вам продемонстрируют тренеры, как правильно их выполнять. После разминки делайте каждое упражнение по 2-3 раза по 30-50 метров. Обратно возвращайтесь медленно пешком и восстанавливайте дыхание. После этого приступайте к следующему упражнению. Это достаточно энергоемкая работа, но она очень хорошо приучит ваши мышцы к беговой работе. После выполнения этих упражнений сделайте пару ускорений 70% усилиями от максимальных, чтобы закрепить беговой паттерн. ОФП. Общеразвивающие упражнения. Существует бесчетное количество упражнений, которые вас развивают всесторонне, балансируя ваш мышечный корсет. Эти упражнения очень хорошо укрепляют ваши мышцы и позволят набрать очень хорошую беговую форму. Далее я приведу самые нужные и эффективные упражнения, предназначенные для бегунов. Приседания собственным весом, выпрыгивание из полуприседа вверх, выпады, запрыгивание на тумбу, приседание на одной ноге, разножка, зашагивание на скамью, отжимание от пола или скамьи. Имитация бега в весе на перекладине или стоя на прямых руках на брусьях. Упражнения на пресс и низ спины. Берпи. Подтягивание на перекладине. Количество повторений от 10 до 30. Между упражнениями отдыхайте 1-2 минуты и приступайте к следующему упражнению. Делайте разные упражнения в разные дни. Если вы сегодня делали приседания, отжимания от пола, берпи и запрыгивание на тумбу, то в следующую тренировку делайте другие упражнения. Легкий бег. Ваша задача приучить себя к постоянству. Большинство людей способны пробежать 10 километров даже не тренируясь, все дело в голове. С этим планом вы не просто пробежите, но и будете получать удовольствие от легкого бега. Старайтесь в такие дни бегать легко и свободно, Вы не должны интенсивно дышать, поэтому если чувствуете затрудненное дыхание, бегите еще медленнее и старайтесь не переходить на шаг.